Глава 17 Мы двигались по проходу, и звуки схватки становились все ближе и ближе. Осторожно выглянув из-за угла, я собирался лишь оценить происходящее, но уже спустя мгновение выругался и бросился вперед. Круглое расширение с гонгом, откуда расходились пути в ущелье и стихий, оказалось также завалено мертвыми телами. Послушники и служители в халатах с синей, серебряной и белой полосой на рукавах, окровавленные, истерзанные, обглоданные. Они были мертвы, я не мог бы им помочь, но почти у самого гонга сиял купол защитной техники, под которым смутно различались еще фигуры. И в эту защиту долбил лапами-клинками сразу несколько тварей. Рывок перенес меня на расстояние двух шагов от ближайшей. Я вытянулся, выпадя тяжелого лезвия крушителя, отдавая всю выбранную скорость и вбивая звездный клинок в основание шеи твари. И звездный клинок второго созвездия, все, что я успел использовать, рассыпался на десятки осколков. Тварь, которую я ударил в спину, оказалась ему не по зубам. Поспешил, не определил по внешнему виду силу врага. Это была последняя мысль, которая промелькнула у меня в голове. Дальше я просто не успевал думать. На меня ринулись сразу три таких твари. И все, что мне оставалось, это выживать в обжигающем вихре боевой медитации. Не будь за моей спиной почти года тренировок в формациях Академии, его схваток в жетоне против сотен мастеров, не добавь я в отчаянном усилии стихии единения зажигая на своем теле его третье созвездие. «Мне пришел бы конец спустя десяток вдохов. Каждая из тварей оказалась намного сильнее меня. А сейчас меня молотили лапами-клинками три. Три твари, нападавших так, словно они годы провели в совместных тренировках. Будто этого было мало, каждая из них использовала умения, как и полагается могучему зверю-мастеру. С шипов их тел срывались серые иглы. Удары лап опор сотрицали камень под ногами, заставляя его буквально ходить волнами. Пронзительный скрежет жвал...» Сопровождаемые настоящим валом ясно мне видимой духовной силы впивался в уши и глубже, заставляя кружиться голову. Все, что мне оставалось, это использовать непрерывно поступь и панцирь, и отбивать, отбивать, отбивать смертельные удары, заставлявшие вибрировать древко крушителя, и скользить между остальными ударами. Хорошо, что у меня не оставалось времени на мысли, иначе бы я задумался о побеге. А так я лишь все сильнее и сильнее желал их уничтожить. Дарсова твари! Как там говорила великор, у тебя много сильных сторон. Ты видишь уязвимые места противника. У тебя потрясающе сильное духовное восприятие, которое позволяет видеть суть движений. Обменявшись сотней ударов, заполучив две раны, я видел эти уязвимые места. Теперь бы мне еще три вдоха на технику. Сейчас. Первый вдох. Удар, который должен снести мне голову, я встречаю лезвием крушителя. Орденское оружие не подводит, выдерживает жуткий удар». Руки и колени сотрясает. Древко опять неприятно вибрирует в ладонях, но я крепко его сжимаю, закручиваю, сметая в сторону еще одну лапу зверя, скольжу вперед. Еще один серп просекает воздух позади меня, ударяет по покрову, пробивает его и встречает на своем пути защиту амулета, сбивая меня с ног. Второй вдох. Кубарем, прокатившись между бьющих по камням лап, подхватываюсь на ноги. Сжатый в крохотную чешуйку панцирь руака первой звезды рассыпается пылью, но останавливает удар, который должен был нанизать меня на лапу иглу. Крушитель сметает десяток игл умения. Шаг вперед, отбить серп лапу. Укол еще одного серпа приходится мне в спину. Покровы нет. Он еще даже не вернулся в средоточие. Амулет не выдерживает. Я ощущаю, как этот удар что-то сотрясает во мне. Кровь рвется в горло, а меня снова сбивает с ног. Я лечу вперед, вытянув вперед ладонь. Скаля зубы и по-прежнему следуя порыву ветра, который лишь самую малость прохладнее остальных. Третий вдох истекает. Перед рукой вспыхивает обращение. Виск. Меня окатывает духовная энергия умения зверя, впивающегося в уши и разум. Перед глазами все двоится. Плевать. Я вижу главное, свое обращение. Два круга друг в друге, голубой и синий. И вижу перед собой шипастое тело богомола. Коготь руака вскрывает его на всю длину от ног до жвал пасти. Мгновение я скалюсь, защищенный от ударов двух остальных тварей телом этой. Уже мёртвый, но еще этого не осознавший. А затем мы здесь становится смертельно опасно, Я рывком ухожу, снося со своего пути шипастую лапу. Убитая тварь махала ими еще целых десяток вдохов, прежде чем рухнула на камни. А у меня, наконец, появляется время на мысли и дыхание на слова. Но держитесь, дарсовы твари! Раньше, чем два богомола, все это время пытавшихся пробить защитную технику, успели прийти на помощь своим шипастым товаркам, я успел убить еще одну тварь и снова остался против троих. Проколотое бедро, и их осталось двое. Не цена, кость цела. На ногу можно опираться, а это главное. Десяток шипов, на которые мне не хватило духовной защиты и даже амулета, и враг остается всего один. Не чувствуя жара опасности, я все же ушел в сторону, от почти мертвой туши, на всякий случай. Но последний богомол и не думал нападать. Вместо этого он попятился, вертя башкой, словно убирая, в какой из проходов бежать. Но уж явно не в ущелье воздуха, из которого всю нашу схватку поплёскивались волны духовной силы. Да и вообще поздно озираться. «Пусть ты и зверь близкий к пику этапа мастера, но если уж не сумел убить такую мелкую блоху, как я, когда вас было много, то уж сейчас я и подавно сумею тебя укусить. Смертельно!» Рывок влево, вправо, поступь. Непрерывно используемая техника, которую я мог использовать только на втором созвездии, разогнала меня так, что я сам с трудом успевал сообразить, куда ставить ногу, чтобы не споткнуться среди тел, мечей, туш и камней, осыпавшихся сверху. Но главного я добился». Что-то я уже устал нападать в лоб и расплачиваться ранами за возможность удара. Богомол не успел переступить лапами, чтобы встретить меня лоб в лоб. Звездный клинок рассек единственную вскинутую в защите лапу серп, превратил в пыль шипы умения и снес башку твари. Еще мгновение звездный клинок сыпал синей пылью с лезвия крушителя, а затем исток запечатался. Два вдоха я глядел на бестолково размахивающие лапами тело, растворяющиеся в духовной защите иглы умения. которыми осыпал все вокруг обезглавленный богомол, а затем сплюнул кровь на камни и занялся собой. Первым делом выдернул обломанную иглу лапу из бедра, скользнул в себя духовным взглядом, проверяя тело на яд. Чисто. Обошелся лишь дланью возрождения. Остальные мелкие раны не стоили этого. Итак, раз за разом, подставляясь под удары, я изрядно опустошил средоточие. Осталось чуть больше трети, не более. Пожалуй, если бы зверей оказалось хоть на одного больше, то нужно было бы бежать. осторожно обвел взглядом площадку по-прежнему продолжаются выплески силы из ущелья воздуха у другого прохода висит в воздухе печать это прячется как ее там зора махнул ей рукой скажи этим слепым что я всех убил пусть перестанут тратить силы на защиту под печатью указа из воздуха проявилась зора кивнула и зажав рот двинулась к гонгу и куполу защиты а я поставил крушительно на поток и раскинул руки но на этот раз попытка закрутить в циркуляции круговорот и пополнить силу Отдалась в меридианах такой жуткой, обжигающей болью, что форма сорвалась спустя половину вдоха. Ощущение, будто в поры тела вонзились тысячи игл лап. Какого дарса? Здесь же полно силы. Я попытался снова и снова не сумел. Прислушался к себе, затем вгляделся в мир вокруг. И, наконец, сообразил. Мало того, что здесь я буквально ощущаю, как на тело давит сила, так я еще то и дело вижу, как она закручивается вокруг вихрями. В схватке не оставалось времени думать. Я решил было, что это одно из проявлений умений богомолов. Но теперь они мертвы. Даже последний уже рухнул и лишь иногда дёргает лапами. Что-то не так с самой силой вокруг. Боевая медитация действует. И действует так хорошо, как никогда ранее. ручеек силы, вливающейся в меня раза в три шире, чем обычно. «Ремило!» Я моргнул, отрешаясь от клубящихся вокруг вихрей и перевел взгляд на Зору. Она повела ладонью. «Тут некому говорить. Они все без сознания». «Кто же тогда держит технику?» — буркнул я. Но через мгновение, подхватив крушитель, уже перенесся к девушке. Толку спрашивать то, что и так очевидно. Флаг формации или артефакт? Прильнув границы защитной техники, я сумел оглядеть пространство под ней. И поджал губы. Ни то и ни другое. Ничего из этого не вижу. Три окровавленных тела. Парней, что лежат лицом вниз, я не угадываю. Да и мало кого знаю из старших учеников Академии. Но вот девушка — это Файвара. Кровь сочится из десятков крошечных ран по всему телу. Это следы того умения, что применяли богомолы — призрачные иглы, срывающиеся с шипов тела во все стороны. Кровь льется и изо рта. Грудь девушки приподнялась в слабом вдохе, и я отпрянул от пелены защиты. Дарсова техника. Если до этого она спасала их своей защитой, то теперь убивает. Ремило, ты видел? Это же файвара. Я отмахнулся от зоры, скинул руку. Три вдоха и коготь Руака ударил в купол защиты со всей мощью второго созвездия. Ударил, чтобы рассыпаться на крупные осколки. Зора охнула. «Двойной круг обращения? Это что, духовная техника? А что у тебя за линии на лице?» Я лишь стиснул зубы, как никогда жалея, что еще не способен использовать непрерывно третье созвездие с его 150 узлами. И думая о другом, что это за техника защиты, которая выдерживает то, что убивало зверей-мастеров не меньше, чем восьмой звезды? «Глупый вопрос». Это то, что выдерживало десятки ударов, возможно, пиковых мастеров зверей, с которыми не справились ни мой амулет, ни панцирь Руака, ни покров, а иногда и все вместе. Я опустил руку на кисет, через миг в левой руке у меня появился флаг пробоя. Развернуть отметкой берега к куполу, вбить в камень. Древко налилось огнем, заставляя меня бросить его и отшатнуться. Вдох и в защитный купол ударила плеть огня. Полотнище флага, а следом и его древко осыпались пеплом, а купол устоял. Второй флаг Этот ударил огромной ледяной сосулькой. Сияние защиты потускнело, но не более. Глядя на него, я медленно потянулся к кисету, но в моей руке появился не очередной флаг пробоя, которых у меня больше не было, а две возвышалки для воинов. Не время для того, чтобы беречься, уж тем более не после того, как я разменивался ранами ради смертельных ударов богомолом. Коготь, в исполнении воина третьим созвездием, коготь еще и еще раз. Наконец пленка голубой защиты зазмеилась трещинами. А затем со звоном осыпалось десятками осколков, засыпав тела тех, кого так упорно защищала. Займись парнями! Сам я ухватил Файвару, рванул рукав халата, обнажая руку и раны. Плохо. Самый край у них характерно закруглен. Она пила зелье лечения, но его оказалось мало, чтобы справиться. Через миг я поправился. Справиться совсем. Рядом с десятком еще сочащихся кровью ранок нашлось столько же, едва заметных. Воды и треи. Лучший из лечебных техник, что мне доступно. Земной ранг, стихии вода, 176 узлов. Теперь нырнуть в темноту ее тела. Сегодня я слишком много ругаюсь, но при виде изнутри на тело Файвары удержаться не смог. Куда бы я ни повернулся, везде взгляду мешали облака тумана. Те десятки крошечных ран, что я видел снаружи, едва ли не самые безвредные из того, что я сейчас наблюдал перед собой. Не знаю, что произошло с Файварой. Такое ощущение, что все ее внутренние органы пытались разорвать. Словно этого мало, темнота тела пронизана едва заметными голубыми волосками. Это стихия. Ее стихия воздуха, но беда в том, что нити слишком много. Я никогда не видел столько ни в себе, ни в ком другом, и глупо думать, что передо мной запас стихии Файвары. Боюсь, что это еще и отравление воздухом. Пара богомолов из моих недавних противников точно имела эту стихию. Возможно, это следы их ударов, которые они нанесли, когда пала ее духовная защита». И что я сам смогу тут сделать, если качество этой стихии таково, что она отравила Файвару, мастера седьмой, а то и восьмой звезды? Это же как моя тьма. С чего тут вообще начинать? На ней живого места нет». Выругавшись еще раз, я скользнул вперед и вверх. «Сердце. Это точно важно. Вот сгусток меридианов сердца. Три спящих узла, которые не открыть, даже если ты станешь предводителем воинов. И все здесь покрывает густое облако тумана раны». Сжатые в тугой шар сияние вод и трей омыло сердце дважды. Небесная река оттеснила от сердца голубые нити. Синий жемчуг заключил их в себе. Стиснув зубы, я напомнил себе, что у меня слишком мало энергии, чтобы вылечить все до конца, что кроме сердца у человека очень много важных органов. И я помчался дальше. Голова, легкие, печень, селезенка, почки, шесть главных органов. Я огляделся, слове книги и занятия с Рейкой и учителем карии. Кажется. Или этот туман начал редеть? Силы еще остались. Пусть на дне, но моя жемчужина выглядит по-прежнему идеально ровной. А тьма не давала знать о себе уже почти год. Не время сейчас о ней беспокоиться. Приток от боевой медитации сейчас втрое больше, чем успевает разъедать тьма. Значит, можно и нужно повторить. Лишь бы там, снаружи, где я сижу, закрыв глаза, не появилась еще одна тварь. Только и остается, что надеяться на боевую медитацию и прозрение. Вдох я прислушивался к себе. Нет, ни жара опасности, ни ощущения стали чужого намерения убить меня, но успею ли я вернуться в тело и защититься? Плевать, пока плевать. Комок жара в животе стихал, возвышалки исчерпывали себя, но все еще вливали в мое средоточие капля духовной силы, которую я тут же пускал в дело. Снова сердце окатить его и окружающую его тьму водой и треи. Добавить небесную реку, смывая тянущиеся к нему из темноты ран, голубые нити, повернуться к жемчужине. Она уже едва светится, нити воздуха слишком сильны, нужно быстрее. Слепящая вспышка света и боли. Мне словно вбили в живот и в самое средоточие копье, разом пробив меня насквозь. Меня вышвырнуло из тела файвары. Я захрипел, замолотил ногами, пытаясь вскочить, заставил себя преодолеть боль, отнять одну руку от живота и ухватить крушитель. Глаза еще ничего не видели, но оружие нашлось точно там, где я его оставил. А затем и слепота прошла, вокруг возникли смутные очертания. но не богомола, который насадил меня на пику лапу, а зоры, пятищиеся от меня. Я рванулся, заставляя непослушное тело обернуться, чтобы встретить опасность за моей спиной. «Ремило, что с тобой?» Но позади тоже не оказалось ни ударившего у меня врага ни опасности. «Что со мной?» Хороший вопрос. Я опустил взгляд туда, где пальцы впились в живот, пытаясь унять дикую боль. Целый халат, не следа крови. Через мгновение я рухнул на колени, не в силах удержаться на ногах. а из горла потоком хлынула кровь, заливая камень подо мной. «Ремило!» Я обратился взглядом в себя, чтобы увидеть средоточие и тело изнутри. И тут же новая вспышка боли заставила меня рухнуть лицом в кровь. А до меня, наконец, дошло. Я вывернул голову, прохрипел. «Файвара! Что с ней?» Зора помогла мне подняться, метнулась к девушке. Через миг охнула, скинула на меня потрясенный взгляд. «Мертва! Ремило, она мертва!» Я кивнул. сглотнул наполнившую рот кровь. Вот он ответ. Она умерла в тот миг, когда я использовал духовное зрение, когда был внутри ее тела. Опоздал. Повернув окровавленную ладонь, обратив ее к небу, я попытался мысленно начертить обращение лезвия духа. С трудом, но вышло. А вот движение духовной силы я даже не ощутил. Если я и сумел стронуть ее из средоточия, то она не достигла даже первого узла, ведь я не ощутил срывы техники. Снова, я снова беспомощен, как и тогда, когда шел к пещере с сердцем воздуха. Только тогда я был беспомощным слугой лекарем, которого защищал целый отряд. Сейчас же. Я скользнул взглядом по сторонам. Все те же истерзанные тела и туши богомолов. Сейчас одного зверя этапа воина, всего первой звезды воина хватит, чтобы убить меня. Снова сглотнув кровь, спросил: Те двое? Зора помотала головой. Они даже не дышали. Уходим! Быстро! Я взгромоздился на ноги, шатаясь и сделал первый шаг, опираясь на крушитель, и замер. Сил двигаться дальше не было. Но двигаться нужно, иначе нам конец. В шаге от меня лежало истерзанное тело. Из крепкого мужчины, чей халат был украшен серебром на рукавах, выжрали все внутренности. Это не дело. Мотнул головой, едва сам не упав, когда меня повело. «Тела! Забери их тела в кисет! Зора кивнула, склонилась к файваре, над которой так и стояла все это время. Позади нас жахнуло, в спину ударило воздушной волной. В десятки раз слабее, чем тогда, когда воздух пытался скинуть нас с площадок экзамена. Но мне хватило. Не помог даже крушитель, упертый в камень. Меня опрокинуло вместе с ним. На этот раз я лишился не только духовных сил, но и самых обычных. Я, мастер этой самой духовной силы, сотню вдохов назад скользивший между потоков смертельно горячего ветра, не устоял на ногах, когда меня коснулся самой обычной. Хлопнуло. Я вскинул голову, услышав такой знакомый звук. Техника перемещения, когда воздух не успевает расступаться с пути идущего. В десяти шагах от нас на самой границе давно расколовшегося защитного купола замер Тола. В изорованном халате, без своей неизменной улыбки. В правой руке окровавленный дзянь. В левой руке сжат ус огромной башки уродливой твари. Сплошные жвалы и шипы. Сама башка размером с толу. Пока я глазел на Толу, он не сводил глаз с Зоры и Файвары у ее ног. Мгновение неподвижности и тишины, а затем вновь хлопок. Зору отшвырнул в сторону. Тола рухнул на колени, вскинул ладони над телом. Его руки озарил круг обращения. Земная техника. Бесполезно. Я молча принялся вставать. Зора справилась с этим быстрее. Шагнула к Толе. «Старший, мне жаль, но она умерла». Тола вскинулся, рявкнул. «Нет, нужно лишь подлечить ее, помочь зелью!» Зора сглотнула, негромко сказала. Старший Ремило влил в нее десятки земных техник, но ее раны. хлопнула, и я захрипел. Трудно дышать, когда тебе пытаются смять горло. Толу ухватил меня, выбил крушитель из руки, вздернул в воздух, не давая даже коснуться ногами камня, и давил, стискивая хватку. Ты! Ты же из павильона меча! Что ты там такое использовал? Ты же сделал только хуже! Ты убил ее, да? криворукий Гхарк! Это ты? Дарсов придурок. Мгновение я боролся с собой, едва успев сдержать руку, полшую кисету. Не в моем состоянии пытаться сражаться с лучшим за последние десять лет учеником академии. Сопротивление сделает только хуже. На толу налетела зора. Попыталась разжать его хватку. Старший, старший, остановитесь, что вы делаете? Я же сумел прохрипеть. Я лекарь! Мои ноги коснулись земли. Хватка ослабела, позволяя вдохнуть воздуха. Уже громче я повторил. Я! «Лекарь! Я познал сразу несколько земных техник! Я владею духовным взором лекаря! Я делал все правильно! На отравление стихии воздуха!» Через мгновение я понял, что сказал глупость. Горло вновь стиснуло стальная хватка. Тола прошипел. «Значит, ты сделал мало! Значит, ты не старался!» Он сжимал моё горло все сильнее и сильнее. Я не то, что уже не мог дышать, а чувствовал, как трещит моя гортань под его пальцами. Дарсова слабость, сделавшая меня слабым и беспомощным. Я ухватился за кисет. Сейчас призрак оставался моей последней надеждой. Тола не обратил внимания на мои трепыхания. Бесполезные. Потому что я даже не смог влить силу в кисет, Не сумел сделать той малости, с помощью которой и открывают такие артефакты. Ни с первой, ни с пятой попытки. Но в глазах уже темнело. Скинув руки, я вцепился в пальцы Толы, пытаясь их разжать. Куда исчезла сила этапа мастера, когда она нужна? Куда делась татуировка единения? Бесполезно. И даже выносливость жизнь не сжечь. Сбылся мой старый страх, что пока я занят лечением, меня потревожит, и я снова покалечусь. Как сквозь слой воды слышались крики зоры. «Старший! Старший! Остановитесь! Мы же так старались ее спасти! Ремила не виноват! Не виноват!» Внезапно хватка на горле ослабела. Через мгновение Толы просто-напросто отшвырнул меня в сторону. Я пролетел шагов шесть и влепился в тушу богомола, позабыв о боли в горле и нехватке воздуха. Все это затмило новая боль. Я насадился на застывшую в агонии лапу пику. Она вошла в спину, скользнула по ребрам и вышла из бока. А все это возможно было только, если и защитный амулет Фимрама исчерпал все свои силы. Дорого мне далась схватка с богомолами. Даже не знаю, сумел бы я сам сняться с лапы, но помогла подскочившая Зора. Она же и влила в рану зелья. Захрипев, я стиснул зубы. Что-то я отвык от этих ощущений. Или тело стало слабым и к боли. Когда перед глазами перестали плавать огненные круги, я отыскал взглядом Толу. Он сидел, уложив голову Файвара на коленях и осторожно кончиками пальцев оглаживал ее лицо. А еще бормотал себе под нос. «Эти не виноваты, цветочек. Они старались, они лечили. Я тоже не виноват, что задел тебя воздухом». «Не бейся я в полную силу, и эта тварь бы сожрала тебя, цветочек. И парни не виноваты. Они умерли, закрывая тебя. Я видел, что они были мертвы еще, когда нёс тебя, цветочек. Но ты ведь должна была остаться живой. Мы ведь так старались. Все мы, цветочек. И я в особенности». Всхлипнув, Тола быстро отёр глаза, снова коснулся лица Файвары. Голос его стал жестче. «Но ведь кто-то же должен быть виноват, да, цветочек?» Ведь не могло все это случиться само по себе. Мы взоры, затаив дыхание, следили за Толо и слушали его. Выглядело все это мучительно больно и жутко. Мы же с тобой умные, да, цветочек? Кто может быть виноватым во всем этом? У кого достаточно ненависти к нам и у кого достаточно сил? Про кого нам рассказывали? Да, цветочек согласен. А вот знают ли они, сколько ненависти есть у меня, цветочек? Тола зашевелился. Осторожно уложил Файвару на камни. Шепнул. «Цветочек, я скоро вернусь. Правда, подожди меня. Прости, что в этот раз не беру тебя с собой полетать». Тола поднялся на ноги. В его руках появился меч. Чистый, без следа крови и совсем не дзянь. Более длинный и широкий. Через мгновение он метнул его под ноги. Но меч не вонзился в камни, а замер в ладони от них. Плашмя. Тола шагнул, становясь на его лезвие. Вдох. И Тола начал подниматься вверх, описывая круги над телом Файвары и не отводя от нее глаз. Поднявшись над стенами ущелья, он замер, а затем с хлопком исчез. Зора сглотнула, повернулась ко мне и спросила. «Это что, он, оказывается, предводитель?» Я медленно, сам еще не веря в то, что только что видел, кивнул. «Как видишь...» Пробитый бок продолжала нестерпимо сжечь, но это меньшее, что меня беспокоило. Гораздо больше меня беспокоил вопрос... Сколько продлится моя беспомощность, и что за это время случится с моей жемчужиной? Смешно то, что во мне есть запас силы, оставленный Виостием, но я даже не могу им воспользоваться. А еще сильнее меня беспокоило то, что я полный сил забрался в самую жопу, безголовый искатель. И что теперь, когда я беспомощен, мне остается. Я отвел глаза от лежащей у стены огромной башки убитой толы твари. «Где мой крушитель?» «Вот он, в пяти шагах». Я напомнил Зоре. Тела, займись ими, а сам шагнул к оружию. Остается убираться отсюда или же спрятаться. Нужно попробовать, чтобы Зора сменила привязку к кисету на себя. Там ведь есть и маскировочные и защитные формации, не такие мощные, как та, что оставил над телом Файвара толан, но все же нужно только найти место. Все, что успело сделать Зора, убрать тело Файвара в кисет. Все, что успел сделать я, поднять крушитель. с удивлением заметив на руке татуировку единения. Действует? А затем из прохода ветра выскочило сразу шесть богомолов. Я вскинулся, скользнул по ним взглядом, оценивая возвышение. Они повели своими уродливыми бошками по сторонам, оглядываясь. Шипы, расцветка, форма лап на этот раз оказалась вполне привычная, не раз виденная на рисунках. Пиковые воины и два слабых мастера. Не убежать. Не мне. Не скрыться под невидимостью. Проход, что ведет наружу, узкий. Одна волна шипов перекроет его целиком, да можно просто пробежать, раскинув лапы клинки и рассекая все на своем пути. Я рву с пояса кисет, швыряя его узоре. Достань мне амулет с первой полки шкафа, который на один правее от центра. Она ловит кисет, хмурит брови и шевелит губами, словно повторяя моё указание. Я добавляю: "А потом беги прочь, и стань невидимой. Живей. В кисете есть ещё флаги, ищи тот, что спасёт тебя". Зоров скидывает на меня взгляд, а затем швыряет и мой, и свой кисет под ноги. «Хватит меня унижать! Я ученица Академии, мастер духовной силы! Эти слабаки! Мы убьем их вместе!» Я скалюсь. «Дура!» «Это так ты помогла мне сейчас? Все, что у меня есть, — слабое тело с подгибающимися ногами и дрожащими руками. Сколько раз я обращался мыслями к сражению Сарифа Тамима в подземелье темного? Тому сражению, когда он в оковах всего лишь закалка вышел против мастеров и убил их. «Небо все видит, да?» «Сейчас я в его оковах стою против воинов и мастеров». И кто сказал, что я не закалка, раз не могу использовать даже? Я стиснул зубы, попытался отправить переступающих через растерзанные тела богомолов указ смерть и едва не упал, так сильно закружилась голова, но даже не выругался, устал. Может, призрак? Но я сейчас так слаб, а он, благодаря моим стараниям, силен как никогда. Он снесет этих богомолов, переломает им все лапы. А что потом? Не перестанет ли он слушаться меня? Не попробует ли убить? И сумеет ли Зора вообще использовать флаг сотни убийств? Плевать, сейчас есть опасность гораздо больше и ближе. Я успеваю только сказать «Дура! кисет, Черный сектантский флаг в левом углу! Быстро достань и...» А затем мне становится не до использовать свои силы и тайны. Я не ощущал жара опасности, не мог ускориться или использовать оружейную технику. Все, что мне оставалось, полагаться на опыт сражений. И молить небо, чтобы тело вынесло то, что я от него просил. Богомолы скользят вокруг стремительными тенями. Лапы-клинки рассекают воздух. Я пячусь, едва успевая отбивать крушителем удары своих троих противников. Рядом что-то вопит Зора. Дура. Мастер-слабак, который до сих пор не сумел убить ни одного. Словно затыкая мне рот, слева падает на камни богомол-воин. Оружейная техника разносит ему в клочья все, что между головой и брюхом. Даже агонии нет. Рывок. Не вышло. Память тела то и дело подводила. Мгновение промедления обходится мне рассеченной рукой. А затем я просто и без затей шагаю вперед, проскальзывая между зазубренными клинками зверей, оставляя на них клочья, одежды и шкуры. Крушитель вскидываю вверх, целясь точно в соединении между башкой и шеей богомола зверя и вбивая поток древка в камень под ногами. Если мне не хватает своих сил, то я займу их у врага. Тварь рвется ко мне, молотя лапами. А нужно было остановиться. Дури ей хватает, чтобы обезглавить саму себя. Широкое лезвие крушителя пронзает хитин и плоть. Поток скрежещет по камням, а затем срывается, и меня отшвыривает назад на десяток шагов. Я с ухмылкой выпрямляюсь, превозмогая боль в израненной спине. Сожрала тупая тварь. И я закалкой могу убивать пиковых воинов. Ухмылка стынет на лице. «Ах ты, дарсова тварь!» И меня накрывают сотнями шипов, которые выпустил богомол-мастер. «Ремило!» «Больно!» Все, что я успел. Скинуть руки». защищая крушителем и наручами сердца средоточие и голову из последней вышло плохо правый глаз не видел зато левый отлично позволил рассмотреть торчащие и щеки чуть ниже его шип но я еще был жив опустил голову я просто утыкан этими шипами и они не спешат исчезать это неумение ненавижу твари которые обретают способность так делать ненавижу еще со времен черной горы и шипастого скорпионего мада назору теперь наседают сразу трое богомолов И это на одного мастера больше, чем ей по силам. Я вбил в камень крушитель, повисая на нем и, стараясь не упасть, прохрипел, едва угадывая свой странный булькающий голос: Эй, твари, а как же я? Я еще жив! Удивительно, но меня услышали и словно поняли. Один из богомолов разворачивается, несется ко мне, вбивая лапы в камень. Жаль, не мастер. Я не успеваю даже ухмыльнуться, как зора заходится в крики. Богомол нанизал ее на лапу. пробив и покров, и защиту амулета. «Терпи! Стисни зубы! Пни шип на лапе, чтобы сорвать себя с его клинка!» «Свой опыт не вложишь в чужую голову, особенно когда тебя не слышат. Да и мое время вышло. Много ли нужно зверю этапа воина, чтобы добежать до меня? Зазубренные клинки взлетают над моей головой, а у меня нет сил даже на то, чтобы шагнуть в сторону, утвердиться на ногах или вскинуть крушитель. Ну и пусть. Я вобью наруч ему в глотку. На это мне хватит сил». Душу богомола сносят в сторону. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю увидеть, что это было. Зато отлично вижу, как стремительная тень буквально нарезает на куски богомола возле зоры, а затем заставает на месте, превращаясь в заместителя главы Академии Кселима. Он склоняется над зорой, и мне остается лишь вздохнуть с облегчением. Выжили! Поднял дрожащую руку и ухватился за торчащий из-под глаза шип. Рванул. Это даже не больно. Осторожно ощупал лицо. скользя кончиками пальцев и кривясь от вспыхивающей боли. Слева, похоже, раздроблена скула. Под пальцами месиво из мяса, костей и кусков маски. Содрогаясь от боли, стянул ее себя. А вот справа все хорошо. Глаз не видит лишь потому, что залит кровью. С половины головы содрала кожу и волосы. Видимо, шип соскользнул по черепу. А ведь мог и убить меня, пробив голову насквозь. Ты кто еще такой? Поднимаю голову только чтобы увидеть несущийся ко мне меч. Мгновение, и он пробивает плечо. Кселим нанизал меня точь-в-точь, точь, как это случилось недавно с Зорой. Теперь у меня пробито оба плеча. Падает звеня крушитель. Не успеваю даже охнуть, как меня словно стискивает со всех сторон, обращая в статую. Давно забытое ощущение. Но такое уже было. Сковывающая длань. «Учитель!» Воздух разрывает крик Зоры. «Что вы делаете?» Кселим резко оборачивается, вскидывая ладонь. «Ты его знаешь? Ты с ним?» «Конечно, с ним! Это же Ремило!» К счастью, тараторит Зора так быстро, что Кселим не успевает даже отправить в нее технику. Опустив руку, переспрашивает. «Ты в своем уме? Ремило твой сверстник, а этот человек моего возраста!» «Что?» Спустя три вдоха Зора уже доковыляла ко мне, впилась взглядом и охнула. «Как это возможно? Я следовала за ним по пятам. Это он сдавал экзамен!» Кселим снова вскинул ладонь к Зоре, предупредил. «Не смей подходить ближе ко мне!» Перевел на меня взгляд, спрашиваю еще раз, кто ты? Что-то меняется. Я помню, что подсковывающей дланью можно только дышать и моргать, но что-то меняется. Я по-прежнему не могу пошевелиться, но мои губы обретают свободу. Закашлявшись, я сглотнул и ответил: я и есть Ремило. Твой возраст. Я сжег свою жизнь, чтобы выжить в схватке. Что за глупая ложь? Это правда. Ведь я же месяц пробовал с учениками школы на поле битвы. Будь я и правда стар, то формация древних не пропустила бы меня. — Учитель! — Зора поднимает с земли мою маску, окровавленную, с под левым глазом и без куска над правым. Кселим мрачно пялится на маску, затем стискивает зубы так, что он на скулах, вспыхивают желваки, переводит взгляд на меня. И снова что-то меняется. Теперь меня словно стискивает в невидимых ладонях, запускает под кожу десятки крючьев, которые начинают раздирать меня на куски. «Зачем ты проник в Академию?» Несколько вдохов я не могу даже ответить, так сильна боль от невидимых крючьев. Я забываю о раздробленном лице, сорванном скальпе, торчащих из меня шипах и даже о том, что до сих пор пробит насквозь мечом. Но это все равно слабее, чем боль от столба наказаний. Впрочем, чтобы это не была затехника, но это не сковывающая длань Ордена Морозной Гряды, предназначенная лишь против слабаков. Наконец круче перестают тянуть меня, и я с клёкотом втягиваю в себя воздух. Кселим держит на ладони знакомый мне кисет, мой кисет. Мрачно повторяет вопрос. «Зачем ты проник в Академию?» Кривлю губы в усмешке. «Я не проникал, а честно поступил, чтобы стать сильнее самому и сделать сильнее ваш Орден». Правда, время для того, чтобы дерзить, я выбрал не самое удачное. Пусть даже моя дерзость и чистая правда. Кселим рыкнул. «Охмыляешься? А не твоих ли рук это дело?» Крючи вновь тянут меня в стороны. все сильнее и сильнее. Длань сковывает меня, не давая даже кричать. Теперь это хуже столба наказаний. Едва слышу. «Учитель!» Боль слабеет. Губы снова обретают свободу, и я слышу свой хрип и вопросы Кселима. «Твоя тьма!» «Это ведь метка Ордена Поющих Мечей? Ты из его рядов? Перебежчик? Ты хотел укрыться у нас от их преследования? Или от преследования Томим?» Меч провернулся в ране. Кселим рявкнул. «Про тебя и знать не знают в бородатых лицах. Откуда ты? Отвечай, пока тьма не сожрала тебя!» Алые круги перед глазами исчезли, сменившись темными, но открыв мне смутно видимых Кселимы и бледную зору, которая все так же стояла в шаге от него. Еще несколько вдохов мне понадобилось, чтобы понять, о чем говорит Кселим. Тьма? Но ведь она была заключена в надежную тюрьму жемчужины. Понадобился бы день, самое малое, чтобы тьма разъела ее стены. До меня доходит. Кселим. То, чем он причинял мне боль. Дарсов ублюдок. Его техника что-то сделала с жемчужиной. «Отвечай!» С этим воплем Кселим снова надавил на клинок в моем теле. Я с ненавистью уставился на него сквозь пелену тьмы, что лезла из глаз. «Нет, я не из поющих. А тьма — это рана с того дня, когда я сжег жизнь, чтобы выжить. Тогда она едва меня не убила. А сегодня ты выпустил ее, разрушив все мои труды. И это ваш орден я должен был сделать сильным!» Кселим сузил глаза. «Что ты несешь? Ты еще и недоволен, как я с тобой обращаюсь? Взгляни вокруг! Ты видишь, что случилось с нашим орденом? А я здесь при Кселим снова стиснул зубы. Под его короткой бородкой вспухли желваки на скулах. Наконец он выдохнул. «Ладно, это буду решать не я!» Вырвал из меня меч. Но сковывающая техника все так же держала меня на ногах, превратив статую. Кселим буркнул. «Ты, Зора, тоже идешь со мной?» Она кивнула. Шагнула было к нему, но вдруг охнула. «Файвара, я не могу оставить ее здесь!» Кселим оборачивается. «Что? Где она?» Мгновение, и Зора поднимает с земли свой кисет. Второе мгновение, и на руках у нее появляется тело. Ксилим сквозь зубы ругается. «Как же так? Тола, где же ты был?» Зора всхлипывает. «Я поняла так, что он был рядом, но не успел. Еще и ранил ее. Ремило старался, но не сумел спасти ее. Кселим обернулся. «Ремило!» Я лишь кривлю губы в усмешке. «Но ты можешь считать, что это я убил ее. Одной виной больше, одной меньше». Зора охает. «Ремило!» Я желчно добавляю. «Правда, сам Тола так не считал». и улетел искать виновных в другом месте. Ксюлим меняется в лице. Что? О чем он думал? Как он? Делает шаг в сторону, спохватывается и замирает на месте. Его уже не догнать. Будь проклят тот, кто все это провернул. Он знал, куда бить. Переведя взгляд на меня, Ксюлим с угрозой добавляет. И лучше бы это оказалось не твоя вина. Глава Шандри сумеет докопаться до истины. Я захожусь в смехе. Если раньше выпущенная тобой тьма не сожрет меня, Селим же лишь злоцедит. «Даже не думай, что сумеешь так легко уйти от наказания».